Глава 13. Домой я приехала в растрёпанных чувствах. Конечно, всю дорогу из мыслей не выходил Влад и его просьба об одной лишь ночи со мной. Трепет, что я испытывала рядом с ним, сильно отличался от того, что я чувствовала к Стасу. Не было той искры, ради которой на можно было бы закрыть глаза. Захлопнув за собой двери, Я скинула мокрые туфли, на ходу стянулось с себя платье, которое прилипло к моему телу. Оставшись в одних стрингах, я быстрым шагом направилась в ванную комнату. Нужно отогреться, иначе запросто можно заболеть. Находясь в крепких объятиях Влада, я совсем не чувствовала прохлады. Кровь бурлилась силой вулкана, разливая по венам жгучую лаву. Включив душ на максимум, я разделась догола, расплела влажные волосы, укладывая их за спиной каскадом а потом встала под струю горячей воды. Пробила до дрожи, и только сейчас я поняла, как сильно промёрзла, пока ехала домой в такси. Зажмурив глаза, вновь в моих мыслях оказался образ Влада. Чёрт бы его побрал! Возмутилась про себя, а потом стукнула ладошкой по кафельной стене. Звук эхом слился с шумом воды. Нужно было брать себя в руки, свадьба на носу, и я любила совершенно другого мужчину. Казалось, Во мне проявился дух противоречия, я не могла побороть саму себя и заставить забыть о греховном лечении к незнакомцу. Но Влад постоянно появлялся в самый неподходящий момент, и всё шло наперекор. Я расслышала трель своего мобильного телефона, который оставила на тумбочке в прихожей, предварительно вынув его из сумки». На самом деле я вся промокла до нитки, как тот самый брошенный заяц на лавке, оставшись без хозяина. Звучало сравнение прискорбно, и всё равно другое в голову не пришло. Выключив воду, я обернулась махровое полотенце, заторопилась и чуть было не убилась, поскользнувшись на влажном полу. «Ой-ёй!» ой! — испуганно прокричала, хватаясь за шторку, а потом сама над собой рассмеялась, когда сумела выровнять равновесие и положение тела. Добравшись до мобильника, я приняла вызов от Ники. «Ты дома?» — подруга прокричала в трубку, чуть не оглушив меня. «Да, дома. Выйди на улицу. Зачем пытаться переорать клубную музыку?» — возмутилась я. Но Ника, как обычно, была на своей волне. «Отлично! А то мы с Элькой за тебя переживаем. Лерка со Стасом уехали чуть меньше получаса назад», — тараторила Ника а потом на заднем фоне послышалась борьба, и теперь к телефону подоспела сама Эмилия. «Лиза, Стас напился в хлам, поэтому особенно не наседай на него. Знаю, вы с Лерой сегодня немного повздорили, но твой жених согласился ехать только благодаря её уговорам». Подозрительный тон Эмилии предостерегал меня. «Я дома, так что в любом случае жду Стаса». Скептицизм из моих уст лился рекой. Что-то мне подсказывало, что жениха своего сегодня я не дождусь. «Скажи, между тобой и Владом что-то есть?» Эмилия не скрывала своего интереса. Я поняла, что девушка вышла за пределы громкого зала полного народу. «Был... Только поцелуй, не более», — честно призналась я, а сама протопала босиком по прохладному полу до спальни. Прилегла, накрывшись тёплым пледом. Я закрыла глаза, стараясь собраться с духом, чтобы рассказать обо всём подруге. Ей я доверяла как себе, и всё же я не начинала разговор первой. «Это неизмена», — буркнула Эмилия, явно удивлённая мной. Я нахмурилась. «Ты наверняка теперь переживаешь, Лиз. Я же чувствую, что ты вся сама не своя» и видела, как ты реагировала на Влада, когда мы всей толпой собрались у барной стойки. И потом, не бери в голову то, чему не суждено быть». «Это ты сейчас к чему?» Любопытство распирало изнутри. «К тому, что мимолетные романы перед свадьбой — это норма. Нервотрёпка с подготовкой, знакомство с будущей свекровью, переезд. Я понимаю тебя, правда». И ни в коем случае не осуждаю. Главное, не доводи это до опасной линии, когда потом нельзя будет остановиться насовсем. А если это уже случилось со мной?» Вслух пробормотала свои мысли, а потом шлёпнула себе полбу. Эмилия притихла. «Ты с ним переспала?» Шок подруги был настолько осязаемым, что я в буквальном смысле покрылась мурашками от страха. «Нет, нет, что ты!» «Вот даёшь!» — облегчённо выдохнула она. Затем фоном вновь послышался грохот музыки. «Нет, ну ты только посмотри, она опять заперлась на сцену к тому красавчику!» — начала возмущаться Эмилия. «Ладно, пошла я охранять буйную Нику. Боюсь, завтра утром она глубоко пожалеет о своём лёгком поведении. И, лис ты же знаешь...» «Что я всегда на твоей стороне, что бы ты ни решила. Помни, моё плечо — твоё плечо». «Знаю, Эмилия, и потому я тебя обожаю. Спасибо, что позвонили и предупредили. Буду ждать своего ненаглядного. У меня с ним будет серьёзный разговор», — призналась я. Наконец, согревшись под тёплым пледом, меня всё расслабило и захотелось спать. Закончив разговор с подругой, я положила телефон на тумбочку. Посмотрев на часы, на которых было уже почти полчетвёртого утра, а мне вставать рано и снова топать на примерку свадебного наряда от Риммы Эдуардовны, настроение окончательно свернулось в смятку. А ещё что-то мне подсказывало, что Стас сегодня домой не вернётся. Перевернувшись на другой бок, я вытянула из-под себя мокрое полотенце и скинула его на пол снова завернулась в плед и уставилась на пустую половину кровати, где должен был быть Стас.